Глава 3 Я уже час смотрю в экран ноутбука и никак не могу сконцентрироваться на документах о работе. Из головы не идут слова Зойки. А когда начинаю представлять её вместе с Денисом в откровенных позах, да ещё на своей кровати, так и вовсе тошнота подкатывает горло. Разве отгула не положено в трудные жизненные моменты? Нет, рано или поздно Денис бы выдвинул ультиматум — он или работа. Но что таким образом со мной поступит, сделав ребёнка зойки в голове не укладывается. И как давно Денис спит с моей сестрой? Почему сам не пришёл поговорить и скинул всё на плечи сестры? И чтобы я освободила квартиру, это он Зойку надоумил? Достаю календарь и подсчитываю день цикла. Не хватало ещё пойти тем же путём, что и сестра. Но нет, слава богу, беременность мне пока не грозит. На днях должны прийти критические дни. Я чувствую все признаки надвигающегося ПМС. Ой, вдобавок к возникшему пиздецу в жизни. Ещё и денег в кошельке не гроша. Впрочем, как и нервов у меня. Зашибись. Снова набираю Дениса, чтобы услышать от него хоть какие-то вразумительные объяснения, но получаю один и тот же ответ в трубке «Абонент временно недоступен». Впервые за много лет мне нет дела до карьерного роста и денег — как будто молния пронзила от предательства близких людей, и весь дух вышибла. Тихий звук входящего сообщения отвлекает меня от безрадостных мыслей. Быстро читаю строчки и едва сдерживаясь, чтобы не швырнуть телефон в стену. Куваев. С очередным заданием. На этот раз привести кипу бумажек по указанному адресу. Немедленно. А ехать, между прочим, в другой конец города. Делаю вид, что не получала никакого сообщения, но через пять минут в кабинете появляется Валентина, секретарша Куваева, и недовольно пыхтит, глядя на меня, развалившуюся в кожаном кресле. «Ты почему Вадиму Михайловичу не отвечаешь?» с претензией в голосе с порога заявляет она. Беру листок бумаги и, скомкав его в шарик, бросаю в урну рядом с дверью. Ха -ха. Мастерство я отточила до идеального и теперь всегда попадаю с первого раза. «Я с кем разговариваю, Маш?» строго повторяет Валентина. «Мария Анатольевна», — поправляю её. «У нас в компании с подачи Вадима Михайловича теперь принято обращаться к сотрудникам по имени и отчеству». «Мария Анатольевна, Вадим Михайлович попросил меня передать, чтобы вы отвезли в ресторан, где у него через час будет деловая встреча, последние отчёты и договоры по сделкам. Сейчас отвезу». Безразличным тоном заключаю я и комкаю в руках новый шарик, а затем метко кидаю его в урну. «К тебе уборщица, что ли, не приходит?» спрашивает Валентина, заметив, что таких шариков накопилось немало, и они вот-вот начнут выпадать из корзины. «Если ты про это...» — киваю на урну, то я решила закидывать в неё маленький бумажный шарик каждый раз, когда меня кто-то бесит. Нурсалана в курсе этой забавы и поэтому ничего не трогает. «Не вздумай её отсчитывать». «Кто-то бесит?» — сощурившись, переспрашивает Валентина. «Это ты на меня, что ли, намекаешь?» «Да прямо на тебя!» — хмыкаю я. Куваев меня бесит своими бесконечными подкатами и тем, что заваливает работой. Повисает долгая пауза. «И за какой промежуток времени накопилась эта куча бумажек?» Валентина опять сосредотачивается взглядом на мусорном ведре. «За три дня? Неужто так плохи дела?» Отвратительно плохи, но кому до этого дела? «Водитель есть свободный?» — спрашиваю я. После сегодняшних новостей и происшествий не хочу больше садиться за роль, а на такси денег нет. На карте тоже почти ноль, а ещё надо на что-то хлеб купить, до да колготки. М да, дожила. Осталось поберушкой на привокзальную площадь податься. Я опускаю глаза на ноги. Чулки вроде ещё целые, даже зацепок нет. Рано на вокзал. но в случае чего знаю, куда идти. Бабушка всегда говорила, что у меня сильный голос, а я давно заприметила симпатичного юношу в переходе в метро неподалёку от нашего дома. Он такие красивые мелодии играет. Напрошусь к нему в солистке. Кажется, Валера был свободен. Сейчас узнаю. И ради бога, отвези ты кува его эти документы, а то опять будет орать на всех. Три таких урны с шариками накопишь за один день, если его не утвердят в новой должности. Валь! — окликаю я, когда она уже подходит к двери. «А номер жены Куваева у тебя есть?» «Что?» Валентина озадаченно смотрит на меня и хлопает ресницами. «Зачем тебе? Ты что удумала, Машка? Выбрось глупости из своей головы и не связывайся с этой семейкой. Ничего я тебе не дам. А когда Куваев зажмёт меня в своём кабинете и под юбку полезет, полицию вызовешь?» — на полном серьёзе спрашиваю я. «Что?» «Ай, понятно». Переключаю внимание на ноутбук, чтобы зайти в программу и отсканировать необходимые документы. И да, к Перченко зайди за печатью. С собой возьми на всякий случай. Вроде ничего плохого Валентина мне не сделала и всегда пытается поддержать, но лучше бы дала телефон жены Куваева. Я бы ей позвонила и сказала, что её муж — похотливая сволочь. Глядишь, она бы устроила ему скандал. Не мне же заниматься перевоспитанием кобелей. Я вон и так сегодня попала на деньги. Ещё и на уголовную статью неохота. Всю дорогу до ресторана Валера пытается со мной заговорить, но у меня совершенно нет настроения. Да и откуда ему взяться? «Постой!» — меня осеняет. «А в Калипсо, у Куваева, с кем встреча?» «Да откуда мне знать, Маш?» — пожимает Валера плечами. «А что, если этот женатый бык-осеменитель решил таким образом добиться моего расположения и ни с кем никакой встречи в помине нет?» «Ага». И Зойку до кучи подослал с пламенной речью, что она якобы беременна от моего Дениса. Нет, Куваев не стал бы так заморачиваться. Скорее всего, бумаги ему действительно понадобились, и мне можно не опасаться за свою честь. «Тебя ждать?» — спрашивает Валера, паркуясь у ресторана. «Сейчас. Погоди минутку». Я отвлекаюсь на входящий звонок, думая, что это Куваев, но вижу незнакомый номер. Достаю визитку Гончарова из кармашка сумки и разочарованно стану. Я надеялась, что этот человек не позвонит. И как он узнал мой настоящий номер? Тот, что я продиктовала ему несколько часов назад, неправильный. Но, учитывая его возможности, это вовсе не проблема. Наверное, и адрес мой теперь знает. маничела «Да, алло!» — отвечаю спокойным голосом, мечтая, что получится отвертеться от вечернего сопровождения этого мужчины куда бы то ни было. «Через 15 минут заеду за тобой. Назови адрес». Произносит он вкратчивым голосом с низкой вибрацией. не «здравствуйте», ни «до свидания», ни вопроса «все ли у нас в силе». «К сожалению, я не смогу составить вам компанию на вечере». Несмотря на то, что знаю имя и отчество Гончарова, язык не поворачивается произнести их вслух. Кажется, опять слышится недовольный вздох и что-то похожее на ругательство. «Расписку я порву. И еще полтинник за тобой висит, к сожалению», — чеканит Константин Сергеевич. «Ещё полтинник? Но я ведь неумышленно испортила вещи». «Я действительно не могу. У меня расстройство желудка». Выпаливаю ложь без запинки. «Надеюсь, подробности не нужно, чего вам будет стоить выход со мной в люди?» хм, «Неужели так перенервничала?» Гончаров как будто прищёлкивает языком. Я даже на настоящее расстройство желудка согласна. Лишь бы сегодня меня все оставили в покое. Ещё чуть-чуть, и нервное напряжение выльется в истерику, если не дать волю накопившимся эмоциям и слезам. И давайте будем честны. Продолжаю я на тон тише, а то больной и слабый человек вряд ли станет говорить так бойко. «Та царапина не стоит этих денег!» «А я вовсе не шутила про домогающегося босса и жениха-изменщика и уж тем более не пыталась привлечь ваше внимание. За что такие нереальная сумма Повисает пауза. Кажется, что Гончаров сбросил звонок. Убрав телефон от уха, я смотрю на дисплей. Нет, Константин Сергеевич еще на линии, к несчастью. «Хорошо, я все понял». Он даже не скрывает легкую иронию и то, что опять мне не поверил. Жди звонка юриста и готовь оставшуюся сумму. Вот теперь разговор точно завершён, потому что слышатся короткие гудки, а после воцаряется звенящая тишина. Ой, ну вот за что мне всё это? Неужели за план В и демонстрацию декольте? Хотя, может, оно и к лучшему, что так. Хрен с этими деньгами. Зарплаты верну вредному крохобору всё до копейки. Пока, правда, ума не приложу, где взять столько, чтобы вернуть ещё и Зойке часть за квартиру. В ресторан я чуть ли не вбегаю, потому что Куваев не перестаёт названивать и требует моего немедленного появления. «Вас только за смертью посылать, Мария Анатольевна!» Зло выплёвывает он, когда я вхожу в вип-комнату и кладу папку на стол. «Последние проводки, надеюсь, не отразили в отчётах. На полтора и два миллиона, которые мы отправили нашим дочкам?» Нарочито игнорируя его недовольный тон, с невинными глазами уточняю я. Знаю наверняка, как босса выбесит эти слова. Куваев поднимает на меня красноречивый взгляд. Мне совсем не нравится, как новое начальство ведёт бухгалтерию филиала. Ладно сесть за тяжкие телесные, но за мошенничество в особо крупных размерах? Такого счастья мне не надо. С предыдущим боссом в разы спокойнее было работать. Мария Анатольевна, мне рекомендовали вас как хорошего специалиста, который знает толк в своём деле. В свои 26 вы очень многого достигли. «Не каждый занимает такие высокие должности и получает приличную зарплату». Начинает Куваев читать нотации, жирно намекая, как нужно ценить то, что меня не уволили после смены руководителя филиала. «Сбавьте обороты, если не хотите оказаться на улице». «В прошлом месяце меня вызывали в налоговую. Благодаря грамотному ведению мной документа оборота и знанию законов к вам никаких претензий теперь не имеется». «И дальше не возникнет вопросов, если мы не будем друг друга обижать», — пафосно отвечаю я. «Да и пофиг. Пусть увольняет. Сколько можно терпеть эти унижения? Поеду покорять Москву, продам квартиру, если банк даст согласие, выплачу зойке её кровные и пусть барствует. Может, на новое жильё размером с коробку из-под холодильника ей как раз и хватит этих денег». «Всё, возвращайтесь на рабочее место, Мария Анатольевна». с ещё большим раздражением, говорит Куваев. «И будьте на телефоне. Возможно, мне ещё понадобится какая-то информация и документы». Наверное, поэтому босс дальше намёков на интимы не заходит. Прекрасно понимает, что я много знаю, и в случае чего могу больно схватить его за яйца. Конечно же, в переносном смысле, потому что даже фантазии о том, что придётся прикоснуться к его гениталиям, хоть пальцем или увидеть их, хватает, чтобы вызвать у меня противную тошноту. Едва сдерживаюсь от желания выбесить Куваева ещё больше и спросить «а спать мне когда?», но решаю не подливать масла в огонь. Судя по тому, как босс нервничает, встреча у него действительно важная. Я направляюсь к выходу, лелея надежду, что через пару часов наконец-то смогу поехать домой, как вдруг сталкиваюсь в дверях с Гончаровым, тем самым жадным придурком, которому несколько минут назад врала по телефону, что страдаю расстройством желудка, и мне нужно отлежаться. Константин Сергеевич громко хмыкает, узнав меня, и ироничная усмешка трогает его сжатые губы. В глазах появляется дьявольский блеск. Вот сейчас Гончаров и впрямь похож на опасного маньяка. Он переводит взгляд мне за спину, потом опять на меня и отрицательно качает головой в который раз каким-то образом, считывая мои мысли о побеге.